Глава десятая. «Чего-то хочется? Ох, чую, добром это не кончится. Из сети. Эмили! Живая!» — воскликнул Лаки, как только открыл глаза. Услышав голос котика, я не выдержала и разрыдалась. Опасность была позади, но эмоции требовали выхода. Прижимая мохнатую тушку к груди, схлипывала, радуясь, что трагедии не произошло. эми девочка, все хорошо. Слышишь меня?» Я в полном порядке, да и ты тоже, не считая красных глаз и распухшего носа. А что, если бы...» — всхлипнула вытирая слезы. «Не если, девочка, ничего непоправимого не случилось», — промурчал малыш, утыкаясь мордочкой в мое плечо. «Кстати, а что это было вообще?» «Нас хотели отравить, та самая экономка, любовница герцога. Оказывается, нас хотела убить темная ведьма». «Эмили», — протянул Лаки. «А расскажи, девочка, не послышалась ли мне клятва?» «Не послышалась, родной», — со вздохом раскаялась. «Ты только не бойся», — возбужденно зашептал кот. «Если индюк заставит тебя пройти обряд, мы ему веселую жизнь устроим, не отдадим тебя, проклянем и сбежим из страны». Я рассмеялась, наблюдая, как предвкушающе загорелись глаза Лаки. «Вот же, если не видите выражения глаз, можно подумать, что он действительно переживает» а на самом деле хочет приключений. «Не попросят», — со смехом обломала планы. Он попросил, чтобы я поехала с ним на бал в честь дня рождения короля, а главное, чтобы молчала о покушении. «Кстати, нас потом могут в Ковен позвать». Услышав про Ковен, Лаки резко подскочил и заходил по кровати кругами. «Ковен, говоришь?» «Ох, Эмми, это замечательно! В Ковене такие ведьмы! Ух!» Я рассмеялась. «Малыш не изменяет себя никогда». эми Я кое-что вспомнил. Пойдем погуляем, покажу тебе одно очень интересное растение. Растение? Подскочила я. Пойдем, конечно. Да, растения я любила. А зелье и снадобье варить из них любил еще больше. Лаки знал об этом и частенько приносил мне редкие корешки и лепестки. Поэтому, не теряя ни секунды времени, рванула в уборную плеснула в лицо холодной водой, смывая слезы. Поправив платье и накинув легкий плащ, Я подхватила малыша и вышла из спальни. Лаки! Это же словоцвет! Это драгоценность! Богатство! Я восхищенно рассматривала самое знаменитое и не менее редкое растение, да еще и цветущее. Ценным в белом цветке на синей ножке было все. Корешки, стебель, листья, цветок. Из всего этого можно было сварить множество зелий. Но был еще один плюс в пользу цветка если найти его именно в цветущем состоянии то из одного растения можно было сварить редкое зелье славы зелье это баснословно дорогое и популярное единственное что останавливало меня сорвать цветок это то что он терял волшебные свойства в течение часа эми не вздыхая срывай быстрее нетерпеливо поталкивал меня лаки малыш ты же знаешь что спустя час слова цвет будет уже непригоден горько вздохнула я К сожалению, помимо того, что время ограничено потерей магии, так еще и цветет он всего раз в году и всего два дня. «Ну где? Где моя лаборатория?» «Эми, я его нашел вчера, цветущим. Завтра уже цвести не будет. Срывай, говорю!» — рявкнул фумильяр. «И что мне потом с ним делать? Съесть? Лаборатории здесь нет, а Джеймс вряд ли порталом перенесет меня домой -за зелья», — насмешливо ответила малышу. «Лаборатории нет» терпеливо объяснил Лаки. Зато есть кухня. Ведьма, не глупи. Для зелья славы нужен этот цветок, кастрюля и вода. Хмм. Через пятнадцать минут выкопать растение — сложная задача. Мы стояли в дверях кухни. Ария, прошу вас. Я состроила умильную рожицу повару. Вы должны меня понять. Джеймс мой жених, и я хочу сделать ему приятное. Ну, не знаю. Я кухне никому не доверяю, — сомневалась женщина. «Всего полчаса, Ария. Я только приготовлю десерт его светлости. И это семейный рецепт, который не должен знать никто. Прошу вас!» Ария еще несколько минут колебалась, но затем вздохнула и сдалась. «Девочки, отложили ножи и вышли. Пусть Леди Фрост готовит свой сюрприз. Теперь у меня будет полчаса, а затем тысяча золотых. Главное не ошибиться и не добавить слишком много». Я потерла руки и подошла к плите. Найдя свободную кастрюльку, налила чистой воды и поставила на огонь. Теперь словоцвет. Корешки вымыла, залила теплой водой на пару минут, листочки и стебель мелко нарубила, а цветок положила отдельно, он добавляется целиком. Лаки, как и всегда, сидел рядом, внимательно наблюдая за процессом, не отвлекая. Знает, что ведьму отвлекать, да еще и во время приготовления зелий, опасны не только для здоровья, но и для жизни. Как только вода закипела, я добавила первый ингредиент – рубленные листья. Пока они варились, нарезала корень. Добавив стебель в кастрюлю, я принялась помешивать серо-зеленое зелье, морщась от запаха. Слава воняет, однако. Отложив лопатку, взяла корешок. Теперь самый сложный момент – насыпать именно столько, сколько надо. В этот момент мы услышали голос за дверью. «Где она? На кухне? аре «Ты пустила ведьму на кухню? Какой к демонам десерт она, ведьма? Ведьма готовят только зелье!» Я так и замерла, вытянув руку над кастрюлей и прислушиваясь. Совсем не ожидала, когда дверь с грохотом распахнулась, и в этот момент случилось ужасное. Рука дернулась. Прозвучал оглушающий взрыв. Меня отбросило куда-то в сторону, ударяя головой обо что-то твердое. Запах гари не давал дышать. Последнее, что я услышала, был крик Лаки. эми Видимо, отключилась на короткий срок. Я все еще находилась на кухне, судя по запаху. застанав поморщилась и услышала голос Лаки. «Ой-ёй-ё, -ой -ой, хозяюшка! Мы влипли, милая, бежать надо!» Пытаясь разобраться с головной болью и понять, почему нам следует спасаться бегством, я открыла глаза. И охнула, ошалев от увиденного. Некогда белоснежная кухня была черной от сажи, плита теперь точно не отмоется. В воздухе витает запах гари и конского навоза, а самое главное было в дверях. Именно там стоял Герцог. В боевой форме, магия клубилась вокруг, мышцы напряжены, а глаза. Ох, глаза герцога черные, словно ночь, а в них плескается бешенство. "Бежи, малыш, очень-очень и очень быстро", прошептала. Медленно отползает от потенциального убийцы моего бренного тела. Поздно, ледя. Поздно. Ледяной голос заставил замереть. Я сглотнула и встретилась с Джеймсом взглядом. И поняла. Мне конец.